Глава 8 Одержима демоном. Проснулась я от дикой головной боли и слабости. Всю ночь ворочалась, не могла уснуть. Сегодня я точно проведу весь день в кровати. Никуда не пойду и останусь под теплым одеялом с чашечкой чая с чебрецом Это правда? вырывается в мою комнату моя сестра. Она бесцеремонно залезает ко мне на кровать и раздвигает насильно мои веки. «Слезай с меня», – завопила я, отпихивая ее от себя. Дэбби молча смотрела на меня с неким враждебным взглядом. «Почему не сказала мне?» – ударила она меня в плечо. «Ай, больно же!» – начала я растирать место удара. На ее глазах показались слезы, маленькие губы стали подрагивать. «Ты мне не доверяешь?» – я поспешила ее успокоить. «Конечно, доверяю, ты стала мне настоящей семьей». Тогда почему я узнаю о твоих красных глазах от других?» Обиженно процедила Дебби. Я взяла ее за руки. Я надеялась, что об этом никто не узнает. Но из-за чрезмерного употребления зелья я начала слепнуть. Теперь это никак не скроешь. Неожиданно она меня цепко захватила своими тоненькими ручками в объятии. «Надеюсь, ты выкинула это зелье к чертовой матери, и я буду рядом с тобой до конца». Если даже весь мир отвернется от тебя, поняла меня?» «Угу», — растерялась я. «Ты сегодня слишком эмоциональна, я бы даже сказала чересчур. Эмоции так и хлещут из тебя». Дебби вытерла слезы ладонью. Ее дыхание стало частым, а янтарные глаза наполнились злостью. Будто вот-вот из них сверкнет молния. «Твой муж сбежал, как последний трус, вот же подонок!» — запыхтела она от ярости. «Нет-нет, ты не так поняла!» И я ей рассказала, что у него проблемы на шахтах, что он вовсе не сбежал от меня. «А, ясно, а я уже готовилась сжечь этот дом», задышала она наконец-то спокойно. «Кстати, все слуги ушли, кроме Линды. Как только узнали, что у тебя красные глаза. Посчитали тебя еще одним ада. Чует мое сердце, что все плохо кончится. Не каркай», постучала я по деревянной тумбочке. После ее слов на сердце стало беспокойно. «Госпожа, госпожа! Влетает в мою комнату Линда. Почему в этом доме все входят в мою комнату без стука? Охватила меня злоба. Она оперлась руками на колени, тяжело дыша. Мисс Вероника собирает народ, чтобы прогнать вас с города. Она говорит, что вы одержимы дьяволом. Дебби вскочила с кровати, гневно жестикулируя руками, произнесла. «Да как она посмела поднять заговор против тебя? Я из нее всю дурь вытрясу». Пока я одевалась, я заметила в окне Бернарда, идущего в наш дом. Я спустилась к нему. «Кьера, я пришел, чтобы удостовериться!» Замолчал он мгновенно, увидев меня. «Почему ты замолчал?» – подошла ближе к нему. От испуга он начал креститься. «Матерь Божья, это правда! Ты одержима дьяволом!» – промямлил он. «Да ты весь побледнел от страха. Это всего лишь красные глаза, и я никем не одержима. «Я все та же девушка, которую ты знаешь». «Дьяволы именно так и говорят, что они неодержимы», — затрясься Бернард. «Откуда тебе знать, как дьяволы говорят? Ты что, один из них?» — спросила Дебби, спускаясь к нам по лестнице. Он больше не мог произнести и слова стоял и дрожал, как осенний лист. «Проваливай, зайчья душа! Иди, иди, чтобы и ноги твоей не было в этом доме!» — прогнала его сестра. Я никак не могла поверить своим глазам, что такой взрослый мужчина испугался такую хрупкую и беспомощную девушку. «Неужели он так боится меня? И сколько таких в этом городе?» запаниковала я. «Нам надо бежать из этого города. Укроемся где-нибудь в лесу. Здесь покоя тебе не будет. Пойду соберу вещи». Пока мы собирали чемодан, я все думала. Как мне предупредить мужа, что я сбежала, побоявшись гнева народа? И как он меня найдет? Шла кругом голова только об одной этой мысли. «Караул, госпожа, срочно убегайте из дома! Сюда идут с вилами и факелами!» В истерике закричала Линда. Посмотрев в окно, я ужаснулась. Толпа людей направлялась к нам, а впереди толпы шла Вероника, высоко подняв факел. Они кричали. «Выходи, демон! Изыди, демон! Убирайся с нашего города! Если не выйдешь, то сожжем этот дом дотла!» Во весь голос закричала Вероника. «Придется выйти», — вслух проговорила я. Дебби подошла ко мне с распахнутыми от ужаса глазами. «Ты в своем уме? Да они тебя сожгут, как барашка на вертеле. И правда, лучше не выходить», — согласилась с ней Линда, чуть не плача. Собрав все силы в кулак, я вышла к ним. Весь их ор вмиг прекратился, когда они увидели меня. Некоторые боялись смотреть мне в глаза, а другие упали на землю и молились Богу. Я так и знала, что она одержима дьяволом. С первого ее дня она одевалась, как распутная женщина. Все, утратившие веру в Бога, так одеваются. Начала громогласно произносить речь Вероника. А самое страшное, что у нее красные глаза. Это самый верный признак одержимости. «Какой еще, к черту, дьявол? Вы вообще себя слышите? Она такой же человек, как мы все!» Начала заступаться за меня Дебби. «Дьявол уже поработил и ее!» — указала она факелом на мою сестру. «Да я тебя сейчас на филе пущу взорвалась сестра от возмущения. «Вы это слышали? Слышали?» «Она точно за одной с ней!» — начала поднимать панику Вероника. тш взяла я за руку Дайби. «Молчи, не хочу, чтобы и с тобой что-то случилось». Она разревелась и кинулась ко мне. Я обняла ее в ответ. «Я убью их всех, если они с тобой что-то сделают, обещаю!» Крепко-накрепко прижалась она ко мне. Я пыталась держать слезы, но не могла. Несколько слезинок предательски вылезли наружу. «Что стоите, взять ее! Нужно поскорее ее сжечь, пока она не убила нас всех!» Продолжала наводить панику Вероника. «Средь белого дня вы собрались убить человека? Вы в своем уме? Мрази! Да я вас всех живьем закопаю, если хоть пальцем ее тронете! Слышали меня?» Сквозь слезы прокричала Дебби, заслоняя меня собою. На нас направилось четверо здоровых мужчин. Моя сестра впала в бешенство, кричала, царапалась, кусалась и даже дралась с этими недомущинами. А я просто стояла в оцепенении, не зная, что делать. Мозг напрочь отключился, в ушах часто и громко пульсировала кровь. Двое мужчин схватили меня и повели в сторону поля. Я не сопротивлялась. Это было бесполезно. Меня привязали к столбу, а вокруг положили сухой травы и дров. После ко мне подошла Вероника. Ее лицо светилось от счастья, она этого и не скрывала. Я же говорила, что это моя территория, зря не послушалась меня. Улыбнулась она с торжествующей ухмылкой, а затем отошла на пару шагов и подожгла дрова. — Нет! — заорала деби Пустите меня, ублюдки! Она пыталась вырваться, но державшие ее мужчину были сильнее. деби повисла без сил в их руках, плача на взрыд. Огонь начал быстро распространяться. Из-за едкого дыма я начала задыхаться и кашлять, глаза сами щурились. В этот последний момент я думала только об Асере. Представляла его нежные руки на мне и пленительный взгляд, наполненный любовью. Жаль, что я не увижу его в последний раз. Вдруг послышался громкий звериный вой. Нет, это не зверь, а асир Это точно он. Он прилетел за мной. Я опустила голову и закрыла глаза, чтобы случайно не убить его. Послышались крики «Дракон! Спасайтесь, кто может! Бежим! Он нас всех убьет!» Земля содрогнулась, когда он приземлился. Я ощутила холод вокруг себя. Огонь резко потух. Послышались его громкие шаги в сторону деревни. «Не трогай их!» – закричала я. «Оставь их! Давай просто улетим отсюда подальше!» Послышался его недовольный рев. «Сестра, здесь дракон», – прибежала ко мне Дебби и начала распутывать веревку. «Знаю. Есть чем завязать глаза. Бежим отсюда, что с глазами. открой их немедленно, не время дурачиться. Здесь огромный дракон, и он идет в нашу сторону», – заистерила она. «Это Асер. Он прилетел за мной, чтобы спасти меня». Порвала я платье внизу и завязала себе глаза. «Отведи меня к нему. У тебя шок». «Ты в своем уме? Ты понимаешь, что идешь прямо к пасти этого чудовища?» Затрясла на меня. «Прошу тебя, ради меня и мамы, опомнись!» Насильно потащила она меня куда-то. Асер издал грозный рык. «Он уже здесь!» — завяжала Дебби. «Боже, спаси нас!» Я почуяла рядом с собой его громкое дыхание. «Ты пришел за мной!» Расстрогалась я и обняла его в голову. «Он... он тебя не тронул!» «Почему он тебя не тронул?» — изумилась Дебби. «Говорю же тебе, это Асер, мой муж. Подойди сюда, потрогай его гладкую чешую, не бойся». Я взяла руку Дэйби и положила ее между ноздрями дракона. «Вот те она! Он такой классный и невероятный! Он блестит, словно звезды, а чешуя, как у рыбы, но грубее, да и пахнут приятнее, чем у этих водных обитателей». Асер наклонил голову, я поняла намек и забралась на него. «Что стоишь? Залазь! А это не опасно?» «Я уже летала. Главное, крепче держись», — подала я ей руку. «Или хочешь остаться среди этих негодяев?» Она так сильно потянула меня вниз, что я чуть не упала. Зачем глаза завязала? Мои красные глаза могут его убить. Она крепко вцепилась за меня. Вот теперь я в шоке. Как такое вообще возможно? Потом все расскажу. А пока наслаждайся полетом. В восторге прокричала я. Весь полет Дэйби охала, а ее маленькие ногти, Мне все бока повыкалывали. Когда мы приземлились и спустились с него, я услышала, что сестру вырвало. «С тобой все хорошо?» – забеспокоилась я. «Ага. А тебя не вырвало?» Я звонко рассмеялась. «Нет. Можешь некоторое время не смотреть на Асера. Когда он обратно превращается в человека, то всегда оказывается голым». «Я и не смотрю. Мне не до него сейчас». Снова послышалось болевание. «Через несколько минут». Я с нетерпением ждала, когда он хоть слово скажет. На сердце приятно ёкала и трепетала. «Ты в порядке?» Наконец услышала его долгожданный голос. «Да, а ты?» Мы обнялись и поцеловались. «Все хорошо, я думал, что потерял тебя, когда увидел горящий костер. А как ты оказался тут? Почему не уехал?» Он крепко меня прижал к себе. Я почувствовала его бешеное сердцебиение. Когда я выехал с города, мне стало плохо. И я велел остановиться. Пока приходил в чувство то услышал крики людей. И что теперь будет? Теперь они знают, что существует дракон. А если на нас начнется охота? Наверняка они подумали, что ты мой ручной зверь. Женщина, ты кого ручным зверем назвала? Слегка зажал он мой нос пальцами. Не беспокойся, мы уедем отсюда далеко, где нас никто не найдет.